Понтер, как мог, произнес клятву, которую он заучил под руководством Эллин Ганье. Он даже исковеркал не так уж много слов. «Обещаю хранить верность и、э, быть преданным подданным ее величества королевы Елизаветы II, королевы Канады, ее наследников и преемников, соблюдать законы Канады,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 Народа Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшие человечеству невыразимое горе, две войны в течение одной человеческой жизни. В истории Миропонтра тоже были войны. Напоследняя окончилась почти двадцать тысяч месяцев назад. Она была опустошительной. Но причиненное ей горе определенно не было невыразимым. Хак перевел это слово как "неподсчитанное". Наоборот, каждый подросток должен был знать жуткую правду о той войне, которая унесла жизни семьсот девятнадцати человек. Какая страшная трагедия! Но Глексены вели не одну, а две войны с промежутком в какую-то тысячу лун. С другой стороны, откуда он знает, как давно была основана ООН? Возможно, под нашей жизнью имеется в виду период давно минувшего прошлого. Понтер попросил Хака прослушать статью дальше и посмотреть, не сможет ли он обнаружить дату основания организации. Он смог. Один девять четыре пять. Текущий год по Глексенскому счету имеет номер два чего-то там, не так ли?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 Элли наставила энциклопедию, открытой на статье об организации объединенных наций, но Понтеру постепенно удалось пробиться через совершенно неинтуитивный интерфейс. «Который из слов означает «война»,» — спросил он. Хак сопоставил услышанный текст со словами, изображенными на экране компьютера. Это шестая справа группа символов в девятой строке текста.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 Понтро ощутил, как у него отвисает челюсть, когда Хак зачитал названия: война, алые и белые розы, балканские войны, война во Вьетнаме, война в заливе, испано-американская война, гражданская война в Испании, корейская война, крымская война и так далее, и так далее, еще и еще и и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 вспоминая постулируемую высшую силу, будь то прося высшее существо объяснить людское безрассудство. Но к данному случаю такое выражение подходило как нельзя лучше. Целый мир, ведущий войну. Понтур боялся открывать эти статьи, боялся услышать о количестве жертв, они наверняка исчисляются тысячами. Он провел пальцем по сенсорной панели на клавиатуре, И позволил энциклопедии прочитать статью для хак. В Первой мировой войне погибло 10 миллионов солдат, а во Второй мировой 55 миллионов человек, и солдаты, гражданских, умерли от различных причин, обозначенных как боевые потери, голод, бомбардировки городов, эпидемии, геноциды, радиация. Хотя о том, какое отношение радиация может иметь к войне, Понтур мог лишь гадать. Понтуру стало плохо. Он поднялся с кресла, подошел к окну и посмотрел на панораму ночного города Оттавы. Эллен говорила ему, что, видимо, отсюда высокое здание на парламентском холме называется Башней Мира. Башня Мира. Центральный элемент здания канадского парламента в Оттаве. Колокольная часовая башня высотой 92 метра.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 Понта расставил окно открытым, подошел к кровати. Он сомневался, что когда-нибудь привыкнет к приподнятым над полом мягким лежбищем гликсенов, лег на спину, закинул руки за голову и принялся разглядывать гипсовые завитки на потолке. Понта и Тукану, сопровождаемых Элен Ганье и двумя офицерами Арсем Пивштадском, которые выполняли функции телохранителей.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 Потом произнес практически себе поднос: "Мы можем такое сделать. У нас есть технологии". Крылатая фраза из американского сериала 1970-х годов. Человек за 6 миллионов оба стронавти, ставшим после страшной аварии киборгом. Многие части его тела были заменены супертехнологичными протезами и имплантами стоимостью 6 миллионов долларов.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 что они могут почувствовать некоторый дискомфорт во время снижения из-за быстрой смены атмосферного давления. Но Понтер ничего такого не почувствовал. Возможно, это была исключительно галексенская неприятность, связанная с узостью их носовых синусов. Согласно сообщениям по громко говорителю, самолет был вынужден отклониться к югу и пролететь непосредственно над островом Манхэттен, уступая дорогу другим самолетам. Теснота в небе. Подумал Понтер, поразительно. Понтер тем временем чувствовал необычайный подъем. Вчера после того, как он уже не мог больше слушать о воинах, он открыл статью энциклопедии, посвященную Нью-Йорку. Как он узнал, в нем была масса рукотворных достопримечательностей, которые ему было очень интересно попытаться рассмотреть сверху. Он поискал и нашел гигантскую зеленую женщину с суровым лицом и с факелом в поднятой вверх руке. Однако, как он не пытался, не смог высмотреть двух одинаковых башен, которые поднимались бы высоко над окружающей застройкой, каждой высотой в совершенно невероятные сто десять этажей. Когда они, наконец, снова оказались на земле, он проспросил Эллен об отсутствующих небоскребах. Это слово казалось ему очень поэтичным. Эллен явно не знала, что ответить. «Эм...» — сказала она.